На земле. Храброе словечко Чиркнуло в лес Вспыхнуло сердечко Взвелся в пулемет Хлынули дороги Дрогнули мосты Погоди немного Отдохнешь и ты Довольс за тариф организма Огненной водой, два корефана по жизни, беседовали на серьёзную тему, касаемую мировых проблем и решений глобальных вопросов, невозможных без их непосредственного участия. Спорили. «А если ядерная война начнётся, взвинчивал темп крокодил. Тогда что станешь делать? Ничего, тоскливо вымолвил Виктор. останусь сидеть здесь на скамейке. А жена, новоявленный собутыльник, вздрогнул, потом согнулся пополам, обхватил голову руками и зарыдал, как ребёнок, самозабвенно и с бессмысленными отрывочными комментариями. Послушав немного тихие причитания товарища, крокодил положил руку на братское плечо и проникновенно, насколько был способен, предложил выговорись. И Виктора понесло от самого начала странного разговора в поезде со всеми подробностями до сегодняшнего крушения той сокровенной мечты, что лелеял и холил в последние годы. Постепенно красочный рассказ перетёк в иное русло и вполне закономерно вывел друзей на темы, имеющие отношение к загробной жизни. и что удивительно, не произвёл на дядю Гену особого впечатления в плане необычности ситуации, но пробудил стремление поучаствовать в судьбе теперь уже близкого ему человека. А в общем, так. Подытожил душещипательную историю и последующие прения крокодил. Не робей, паря. Есть у меня один знакомый. Сегодня уже не вариант. Завтра я дам тебе его координаты, съездишь и пообщаешься. Думаешь, поможет. лишним не будет, прозвучало со значением. Он немного странный, я знаю его как Алексея, но тебе может и по-другому представится. Короче, ничему не удивляйся. Дядя Гена подмигнул и поднялся. Довольно такие бодро, затем распорядительным тоном скомандовал. Марш спать. Тебе сил набираться надо на следующий день. Офисное здание из стекла и бетона, выросшее на питерских просторах в недалёком прошлом, встретило посетителя с выраженной готовностью в лице двух миловидных девиц, возглавляющих стойку ресепшена. Услышав от гостя кодовую фразу, то есть пункт назначения, его с почтением проводили в лифт и напутствовали ослепительной, но такой же, как и всегда, холодной улыбкой. Искомый офис занимал весь этаж. И выйдя из кабины, Виктор замер в ожидании, поскольку вокруг было тихо и пусто. В обе стороны от посетителя разбегался коридор со стеклянными матовыми стенами и парой дверей, также из стекла. Заскучать Виктор не успел. Откуда ни возьмись, к нему подлетела радужная брюнетка, поздоровалась и потащила за собой. Проведя гостя коротким дверным лабиринтом, провожатая уже через минуту вежливо втолкнула его в одно из помещений и закрыла за ним дверь. — Привет! — на вошедшего смотрел темноволосый парень лет тридцати. Ровесник, по всей видимости, и что характерно, Облагодал взглядом, выбивающимся из классификации ранее знакомых образцов. Виктор не встречал таких. После обоюдного приветствия хозяин, который ещё в процессе телефонного знакомства представился Алексеем, усадил гостя на стул рядом с массивным деревянным столом и предложил без лишних реверансов выложить суть вопроса, откровенно и в деталях. Сначала Виктор несколько опишал от подхода, но с минуту поразмыслив, передумал рассусоливать и выложил, как на духу. Вчерашний опыт не прошёл, да. Всю дорогу, проведённую в слушании повествования, Алексей со странным выражением на лице периодически кивал и улыбался. Искренне улыбался. Наконец Виктор замолчал, и с ученическим видом посмотрел на предполагаемого помощника. «Ну ты и попал под раздачу», — подытожил рассказ Алексей. «Даже не знаю, с чего начать. Ты располагаешь временем?» «Я никуда не тороплюсь». «Тогда начнем по порядку. Судя по твоему рассказу, Мария превышает твой уровень развития в несколько раз. Ты ей и правда не соответствуешь». поэтому и не помог. Она пыталась одна справиться. В принципе, смогла бы. Надо было просто не отнимать у неё ресурс, хоть и скудный. Тебя имею в виду. Но достаточный для неё. Она ведь сознательно тебя выбрала, значит, намерения не изменит и питаться от других не станет. Обычной женщине без разницы, от кого получать, но не твоей. Чистая досталась. Тебе-то что? Ты охреману не нужен. Женщина это да. Он давно её заприметил. Раньше не взять было, по-видимому, а теперь через самое слабое звено, через тебя, то есть, он её и забрал. Ты же её подставил, своими руками посадил на нейролептики или ещё что-то, чем её в лечебнице кормили. Оторвал от основы практически. Я ему башку проломлю. мрачно вымолвил Виктор Вот с тобой пообщавшись кому ты собираешься проломить башку? Алексей хитро прищурился. Большей половине населения планеты. Зачем? Похриману этому? Только не отговаривай меня. Да, да супруги твои тебе, конечно, как до звезды. Как она тебя такого? Алексей улыбнулся и продолжил. А Хриман не человек, а поток вроде системы, как река, только в масштабах вселенной. И этот поток пронизывает все, что ты видишь, вернее не видишь. Женщина твоя видела. Тот, с кем вы разговаривали, лишь слуга при своем господине. Верховному владыке ведь безразлично, что произойдет с его подручными вассалами. Одним больше, одним меньше. Их миллиарды. Господину стоит только свистнуть. Тут же появится человек и сделает, что требуется. В человеческих глазах иногда отражается поток. У гостя что-то щёлкнуло в голове, и он забормотал: "Тут мне взгляды похожие мерещились. Врач этот, может, этот психиатр мою жену нарочно в кому определил?" Виктор вопросительно посмотрел на Алексея. "Врачи и Прохожие с подарками, сектанты разные, политические деятели, близкие друзья, родственники. Не зацикливайся, а то с ума сойдёшь. Я же сказал, Ахиман это поток. Он многолик и присутствует в каждом, руководит не всеми, а от структуры сознания зависит и от защиты сознательно любящих, оберегающих от подключения, как в твоём случае. Опять про поток. Что за поток такой? Можно попроще, без потоков и вселенных с масштабами. Можно, конечно. Опонент подмигнул. Сейчас спускаешься вниз, идёшь к Аларку и охмеляешься, а потом отправляешься на все четыре стороны, выбросив из головы свою женщину. Такой вариант тебя устраивает? Виктор наобучился и засопел, но спустя минуту осознал невыгодность своего положения. и согласился на водный курс лекций. Другого выхода не было. Кусочек ни по зубам, ни по сетке вина, ни по росту потолок, ни по карману цена, и по вкусу преник не по сину. கூல ரிந்த வந்த வை